Глава 12. Бриджет из клана Скайхельм. Предсказание мудреца. Бриджет из клана Скайхельм. Леди Бриджет, новые служанки ожидают вас во дворе башни. Леди Бриджет, пожалуйста, выдайте указания касательно обеда для гостей из пребывающих дружеских кланов. Леди Бриджет, мы нашли музыкантов, как вы и просили. Леди Бриджет, дочка ярла Карла из клана Бредгас, выразила желание быть вашей фрейлиной. Скажите, найдётся ли у вас минутка принять её вместе с братом? Бриджет с трудом успевала отдавать указания, заваленная нескончаемыми вопросами слуг, которые, казалось, не могли решить ничего самостоятельно. Решение её отца привести в Блэкхейвен опытную фрейлину оказалось неожиданно удачным. Гонвиви из клана Скайхельм было уже за 50. Но именно она сумела превратить растерянную девушку в настоящую хозяйку. Гонвиви действовала тонко, сначала лишь намекая слогом. Миледи отдельно поблагодарит тех, кто приготовит её любимое блюдо. И Бриджет благодарила, причём публично хвалила тех, кто выполнял её пожелания. Всё это происходило почти незаметно. Постепенно, пока слуги сами не начали постоянно обращаться к Бриджет или Гонвиве за указаниями. Окончательную власть Бриджет утвердила, когда Гонвиве наняла для неё ключницу. Сухонькая, навыливая женщина с громким голосом по имени Ода была давней знакомой Фрейлины. Бриджет представила её Райлину, подчёркивая, что в доме множество слуг и рабов попросту болтаются без дела. а Хельга, главная кухарка крепости, прямо сказала, что ключницы в доме действительно нет. Райлин холодно, чудовищно равнодушно поблагодарил Бриджит и позвал Хельгу. После этого они втроём долго что-то обсуждали. Судя по всему, Ода действительно умела находить подход к людям, потому что всколе и Райлин, и Хельга громко объявили её ключницей перед всеми слугами. Но на деле Ода принимала многие, если не все решения вместе с Бриджет и Гунвиви. Так у Бриджет появилась собственная команда. Она больше не чувствовала себя одинокой. Для Слука она стала либо фактической хозяйкой крепости, либо будущей госпожой. Её одобрения добивались, а недовольства боялись. Особенно это стало очевидно после того, как Моера, бывшая любовница ярла внезапное исчезла из крепости Я не думаю, что выдержу ещё хотя бы день с этой бесполезной розиной, возмущённо пожаловалась Бриджит Гунвиви. Почему мы не можем просто выгнать её, как Мойру? В отличие от Мойры, той покорной, ласковой рабыни с пышной грудью, Розина была нынешней любовницей Ралина. Если исчезновение первой прошло незамеченным, то почему с этой должно быть иначе? Потому что Ярл зовёт её в свои покои каждый день. Гонвиве смотрела на Бриджет с сочувствием, но настоятельно советовала даже не заикаться о Разини ни с кем в доме. Это покажет слабость, а слабость тебе сейчас не к лицу. Веришь или нет, сегодня она хвасталась на кухне, что является перерождением Сальвейк, просто из-за того, что у неё рыжие волосы. Честно говоря, когда Бриджет услышала высказывание Разины, она сильно испугалась. Такие заявления шли вразрез с тщательно продуманными планами её отца. "Все знают, что ты перерождение Сальвик". Поспешила успокоить её Гонвиве. Бриджет только нахмурилась. "Она перерождение Сальвик? Только усилиями отца. Ялярвен" поступил именно так, как обещал дочери. Он отправился к мудрецу Халве, и тот спокойно сообщил то, что предки нашептали ему. Равинор действительно переродится. Причём не один, а вместе со своей женой Сальвейк. Информация о ней почти не сохранилась, но этого было достаточно. И во время ритуальных костров в Новый год, когда огромная толпа собралась перед маленьким домиком Халве, Мудрец поднялся и заговорил. Впервые за многие годы он пообещал людям Айзенвейла спокойствие и процветание, но не сразу. «Внем лите зову предков, сыны и дочери Айзенвейла. Время Великого Возрождения грядет, и с ним слава неведомая со времен Равинора, венциносного владыки, чей кровью питалась земля этого края. «Знайте же, он вновь снизошел в мир смертных, дабы оживить земли наши. Но не один явился великий король, ибо восстала с ним и Сальвейк, его красная королева, плоть огня, рожденная в гневе вулканов, что видели за рождение каждого клана, лишь объединившись». Огонь, меч и кровь способны сковать воедино клан из Севера. Только они и воздвигнут династию, что дарует мир долгий и благоденствие всем сынам и дочерям Айзенвейла, даже тем, кого мы ныне зовем врагами. Без нее нет его, а без него Север вновь падет в хаос и разрушение». Толпа ещё долго разносила слова мудреца. И как только они дошли до стены крепости, ярл Ярвен довольно потёр ладони. Он знал многое из этого заранее. Вот уже несколько месяцев в Бриджет носило только красное, как и было задумано. Вот уже несколько месяцев ярл распространял слухи о том, что его дочь родилась в день извержения вулкана. а её мать и вовсе родилась в деревне у подножия Колту. Всё складывалось именно так, как он хотел. «Но что, если мудрец Халвы прав? Что, если ему действительно рассказали об этом предки?» — спросила Бриджит отца при его следующем визите. «Легенды!» — отец говорил спокойно, но с холодной отстранённостью. «Каждый раз!» При пересказе они обрастают новыми подробностями, а их первоначальное значение теряется. Но если результат в итоге один, если кланы объединены, а ваш союз принесёт благоденствие, кто скажет, что это ложь? Легенда всегда подстраивается под реальность, — ответил он, глядя на неё с укором. Этот взгляд ясно указывал, не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответов. А сегодня Анна, наследница Сальвейк, вынуждена была разбираться с очередной любовницей Райлена. При нём Разина изображала кротость и покорность, но за его спиной превращалась в настоящую ведьму. Где он только нашёл её, зачем привёл в дом. Она не была рабыней, как прежние любовницы Моера, и получала оплату как служанка. Но все знали, что ярл одаривал её подарками и деньгами из-за особые услуги. Это делало девицу значительно богаче и наглее остальных. Девица по имени Разина вовсе не была рыжеволосой. Её волосы скорее насыщенного каштанового цвета, которые иногда отливали рыженой на солнце. Но это казалось не мешало ей рассказывать каждому встречному, как сильно а не нравится Райлену. Бриджит пока избегала открытого конфликта, следуя советам Гунвиви. Фрейлина полагала, что риск скандала слишком велик. Если Райлен не прогонит Розину, это сильно подорвёт влияние Бриджит в крепости. Слуги тоже не любили Розину. Они жаловались на её лень и наглость. И не скрывали, что встали бы на сторону Бриджит, Некоторые даже пытались устыдить наглую Сложанку, утверждая, что та вмешивается в дела перерождённых и придаёт волю предков. В ответ Разина стала говорить, что возможно, именно она является перерождением Сальвеек, а не Бриджет. Гонреве считала, что ещё несколько недель, и Райлен потеряет к ней интерес. Но иногда Бриджет казалось, что она не выдержит так долго. Когда уже её влияние станет настолько сильным, чтобы избавиться от этой девицы, не дожидаясь, пока Райли настынет? «Выйдем наружу, Бриджит. Нужно встретить караван». Слухи об их возвращении ходят уже неделями. «Ты должна вести себя, как будущая королева. Со всеми, тем более с воинами Севера». Будущая королева кивнула своей старшей фрейлине, И прошла первая, слыша лёгкие шаги Гунвиве за своей спиной. Длинное красное платье Бриджет волочилось по полу, оттеняя бледную кожу и насыщенно чёрные волосы, заплетённые в толстую косу. Женщины вышли на галерею, с которой открывался вид на внутренний двор. Внизу царил невероятный гомон. Через главные ворота в крепость въезжала процессия. намного больше той, что уезжала, казалось, вечность назад. Они возвращаются из клана Крипгард. Не могу поверить. В первый раз один из стражников Райлена, находившийся на галерее, не сводил взгляда с садников и воинов, сопровождавших караван. А дальше хаос охватил двор. Из соседних помещений выбежали несколько женщин и бросились к телегам, где находились люди в ужасном состоянии. На их телах были свежие знаки рабов, порой даже на лицах. Люди плакали, кричали, и Скори Бриджет совсем перестала понимать, что происходит. "Похоже, случилось что-то значимое", напряжённо сказала Гонвиве. Она замечала всё. и быстро реагировала на изменения. Нужно найти его. Возможно, он объяснит, что произошло. Бриджет послушно кивнула и, следуя по коридорам, не могла не заметить, как весь замок гудел разговорами о возвратившемся караване. Они уничтожили целое поселение разбойников. Десятки рабов освобождены, но все в ужасном состоянии, где Артур Я слышал дикие истории. Вроде там произошло извержение вулкана. Да и не было никакого извержения, просто пожар. Пожар, в котором выжила вся группа Херсира, но погибли все разбойники? Удачно. Ива, которого она пыталась найти, так и не обнаружился. Но по мере того, как время шло, история возвращения каравана обрастала всё более невероятными подробностями. Факт. Что люди Ярла ничего ей не сообщали без сил Бриджет до невозможнности. Она уже считала себя хозяйкой этого дома. Но всякий раз, когда она пыталась задавать вопросы, ей отвечали лишь недоумёнными пожатиями плеч. Слуги и стражи говорили, что Херсер вероятно вместе с Ярлом, и что они сами знают немного. Не выдержав, Бриджет решила подняться к райлина сама. злясь на то что и вот так и не шёл нужном поделиться с ней хотя бы несколькими словами она считала что у них были нормальные почти дружеские отношения по пути она увидела разину которая весело щебетала с одним из холдов ива и ещё несколькими воинами разина какетливо накручивала на палец прядь своих пушистых каштановых волос и смеялась не замечая взглядов Эта сцена только усилила раздражение Бриджит. Добравшись до двери, она подняла руку, чтобы постучать, но замерла. Изнутри доносились голоса. Мы всё равно не можем освободить его прямо сейчас, насколько бы важную роль он ни сыграл в возвращении наших воинов. Его? А кого это они? Вознагради его. Дай первые деньги. Создаем условия получше. И пообещай скорую свободу. Они должны отправиться с нами в последний раз, как рабы. Голос ярла звучал ровно, но при последних словах стало напряжение. Сейчас я как никогда уверен, что у нас всё получится. После этого мы будем готовы. Брови Бритчазд сдвинулись к переносице. Её отец тоже упоминал о важной поездке, которая должна была навсегда изменить судьбу Айзенвейла и их союза. Он скрывал от неё детали, но собирался сопровождать Райлина как его помощник, ещё больше укрепляя своё влияние в истории объединения кланов. «Райлин, могу я попросить тебя кое о чём?» — внезапно спросил Ива серьёзным тоном. «Конечно, я в вечном долгу перед тобой». В голосе Ярла не было сомнений. Отдай мне его. Мальчишку Мага, произнёс Ива. Херсир разговаривал так тихо, что Бриджет сначала даже не услышала его. Её брови нахмурились, и она невольно прижалась ближе к дверям, чтобы лучше слышать. Сделай меня его хозяином, добавил Ива. Ответ Райлина она так и не расслышала. Что-то в его голосе В этой тайной беседе и словах о маге разожгло в ней тревогу. Её дурные предчувствия о грядущей поездке отца и Райлина только усиливались. Она хотела прислушаться ещё внимательнее, но дверь вдруг резко распахнулась. Бриджит едва удержалась, чтобы не упасть. Перед ней стоял разгневанный Райлин, смотревший на неё сверху вниз.